Сколько времени можно продержаться, бросая столь нелепый вызов врагу? Я лечу на высоте 750 метров под потолком из сплошных облаков. Поднимись я еще на 30 метров, и Дютертер уже ничего не сможет сфотографировать. Приходится лететь прямо на виду, предоставляя учебную цель немецкой артиллерии. 700 метров запрещенная высота. Тут служишь мишенью для всей равнины. Принимаешь на себя огонь всей армии, становишься доступен орудием любого калибра. Целую вечность остаешься в зоне обстрела каждого орудия. Это уже не обстрел, это избиение палками, как будто тысячью палок стараются сбить один орех. Я все досконально продумал. На парашют здесь рассчитывать нечего. Когда подбитый самолет начнет падать вниз... то одно только открывание люка потребует больше секунд, чем продлится само падение. Чтобы открыть люк, надо семь раз повернуть тугую рукоятку. А кроме того, на большой скорости крышка люка деформируется и перестает входить в паз. Ничего не поделаешь. Однажды приходится проглотить эту пилюлю. Дело нехитрое. Держать курс 172. Напрасно я состарился, напрасно. Я был так счастлив в детстве. Я это говорю, но правда ли это? Уже тогда, в передней, я держал курс 172 из-за дядюшек. Детство. Сейчас оно кажется таким милым. Не только детство, но и вся прошедшая жизнь. Я вижу, как она убегает вдаль, словно поле. И мне кажется, что я все такой же. То, что я испытываю теперь, было мне знакомо всегда. Причины моих радостей и горести, конечно, изменились, но чувства остались прежними. Я также был счастлив или несчастлив, меня наказывали или прощали, я учился хорошо, я учился плохо, как когда. Моё самое далекое воспоминание. У меня была нянька из Тироля. Звали ее Паула, но это даже не воспоминание, это воспоминание о воспоминании. Когда мне было пять лет, и со мной произошел тот случай в передней, Паула стала уже легендой. Но еще долго, в канун Нового года, мать говорила нам письмо от Паулы. Для нас, детей, это была большая радость. Но почему мы так ликовали? Никто из нас Паулу не помнил. Она вернулась в свой Тироль, в свой тирольский домик, похожий на барометр в виде хижины, затерянной среди снегов. И в солнечные дни Паула показывалась на пороге, как бывает во всех барометрах, в виде хижины. А Паула красивая, очаровательная. А в Тироле часто бывает хорошая погода. Всегда. В Тироле всегда была хорошая погода. Паула выходила из своего домика-барометра, Он выталкивал ее далеко до на снежную полянку. Когда я научился писать, меня заставляли писать Пауле письма. Я писал: "Ей милая Паула, я очень рад, что пишу вам". Это было похоже на молитву, потому что я забыл Паулу. 174. Понял? 174. Пусть будет 174. Придется изменить эпитафию. Любопытно, как вся моя жизнь разом возникла передо мной. Я запаковал свои воспоминания. Они больше уже не понадобятся никому и никогда. Я храню память о большой любви. Мать говорила нам, Паула просит всех вас расцеловать за нее. И мать целовала нас всех за Паулу. А Паула знает, что я вырос? Конечно, знает. Паула знала все. — Господин капитан, они стреляют! — Паула, в меня стреляют? Я бросаю взгляд на устомер Шестьсот пятьдесят метров. Облачность на высоте 700 метров. Ну что ж, ничего не поделаешь. Но, вопреки моим предчувствиям, мир под облаками совсем не черный. Он синий, сказочно синий. Наступает час сумерек, и вся равнина синяя. Местами идет дождь, и от дождя она синяя. «Сто шестьдесят восемь!» «Понятно, сто понятно сто пусть будет сто она «Она все-таки здорово петляет, дорога в вечность!» «Но какой она мне кажется спокойной, эта дорога!» «Мир похож на фруктовый сад!» «Только что он представлялся мне бездушным, как чертеж!» «Все мне казалось нечеловеческим!» Но теперь я лечу низко и ощущаю какую-то близость с этим миром. Подо мною то поодиночке, то маленькими рощами проносятся деревья. Я вижу их, и зеленые поля, и дома под красными черепичными крышами, и того, кто стоит у дверей, и вокруг прекрасные синие ливни. В такую погоду Паула, разумеется, уводила нас поскорее домой. 175. Моя эпитафия уже теряет свое суровое благородство. Вел самолет по курсу 172, 174, 168, 175. Это уже легкомыслие. Вот тебе на. Мотор чихает. Он охлаждается. Закрываю створки капота. Ладно, пора открыть запасной бак. Я поворачиваю ручку. Не забыл ли я чего? Бросаю взгляд на указатель давления масла. Все в порядке. «Дрянь дело, господин капитан!» Слышь, Павла, дело дрянь. Все-таки я не могу не поражаться синеве этого вечера. Она так необычна. Цвет до того глубокий. И эти бегущие фруктовые деревья, быть может, сливы. Я вписался в этот пейзаж. С витринами покончено. Я вор, перепрыгнувший через ограду. Широкими шагами я ступаю по мокрой люцерне и ворую сливы. Паула, это нелепая война. Война печальная и такая синяя. Я немного заблудился. Я открыл эту необыкновенную страну уже старее. О нет, мне не страшно, немного грустно, вот и все. Маневрируйте, капитан. Вот это новая игра, Паула. Нажмешь правой ногой, нажмешь левой — и артиллерия сбита с толку. Когда я падал, я набивал себе шишки. Ты, конечно, делала мне примочки. Скоро мне до зарезу понадобятся твои примочки. И все-таки, знаешь, она сказочна, эта вечерняя синева. Там впереди я заметил три расходящихся копья, три вертикальных стебля, длинных и блестящих. Следы трассирующих пуль или снарядов малого калибра. И все это золотилось. Вдруг я увидел, как в синеве вечера метнулся ввысь ослепительный блеск тройного канделябра. «Капитан, слева сильный огонь. Берите вправо». Жму на педаль. «Да, дело плохо. Возможно. Дело плохо, но я не выхожу из границ своего мира. Со мною все мои воспоминания». Все накопленные сокровища, все, кого я люблю. Со мной мое детство, которое словно корень, теряется во тьме. Я начал жизнь печалью воспоминания. Дело плохо, но я вовсе не ощущаю того, что предполагал испытать в когтях этих падающих звезд. Я в милой моему сердцу стране. Вечереет. Слева широкие полосы света между грозовыми тучами, образуют прямоугольные окна собора. Я почти касаюсь рукой всех этих прекрасных вещей, они в двух шагах от меня. Вот деревья, осыпанные сливами, вот земля, она пахнет землей. Хорошо должно быть ходить по росе. Знаешь, Павло, я лечу тихо-тихо, покачивая сбоку-набок, как воз с сеном. Кажется, что самолет летит быстро, разумеется, если думать об этом. Но если забыть о машине, если смотреть по сторонам, тогда это словно прогулка в поле. А раз на там далеко впереди, но а раз не город, а раз это всего лишь красный фитиль на фоне ночной синевы, на фоне грозы, потому что ясно, слева и спереди надвигается грандиозный ливень. Одними сумерками такой мрак не объяснить. Такая тьма может быть только под огромными скоплениями облаков. Пламя Араса поднялось выше. Это не пламя пожара. Пожар распространяется вширь, как язва, окаймленная обнаженным мясом. А этот красный фитиль, непрерывно питаемый горючим, похож на фитиль чуть коптящей лампы. Это пламя горит спокойно, уверенное в том, что не погаснет, что горючего вдоволь. В нем чувствуется компактная, почти весомая плоть, которую порой колышет ветер, раскачивая словно дерево. Вот именно дерево. Это дерево оплело арас сетью своих корней, и все, что есть в арасе, все запасы араса, все сокровища араса устремляются ввысь, превращенные в соки, питающие дерево. Я вижу, как это по временам слишком тяжелое пламя, клонясь то вправо, то влево, выплевывает клубы черного дыма, а потом снова выпрямляется. но я все еще не различаю города. В этом зареве вся война. Дютертер говорит, что дело плохо. Ему впереди виднее, а меня больше всего удивляет какая-то снисходительность судьбы. Эта отравленная равнина мечет в нас не так уж много ядовитых звезд. Да, но... Ты знаешь, Паула, в волшебных сказках моего детства... Рыцарь на пути к таинственному заколдованному замку проходил через грозные испытания. Он взбирался на ледники, он преодолевал пропасти, он расстраивал козни предателей. Наконец, его взору являлся замок среди голубой равнины, по которой конь его скакал мягко, как по лужайке. Рыцарь уже считал себя победителем. «Ах, Паула!» Того, кто знает, что такое сказка, не обманешь. Здесь-то всегда и начиналось самое трудное. Вот так и я несусь сквозь вечернюю синеву к своему огненному замку, как бывало прежде. Ты уехала слишком рано и не знаешь наших игр. Тебе не пришлось играть с нами в рыцаря Аклена. Мы сами придумали эту игру, потому что презирали обычные игры. В ту игру мы играли в те дни, когда надвигалась сильная гроза, когда после первых молний, по особому аромату и по внезапному трепету листьев, мы чувствовали, что туча вот-вот разразится ливнем. Густая листва превращается тогда на мгновение в шипучую и легкую пену. Это было сигналом, ничто уже не могло нас удержать. Из самой глубины парка, по широким лужайкам, мы, что было духом, мчались к дому. Первые капли грозового ливня падают тяжело и редко. Первый, на кого попадала капля, считался побежденным. Потом второй, потом третий, потом и остальные. Тому, кто продержался дольше всех, конечно, покровительствовало небо. Он был неуязвим, и он получал право до следующей грозы носить имя рыцаря Аклена. И каждый раз в несколько секунд игра завершалась разнообразно. Гекатомбы детей. Я и сейчас играю в рыцаря Аклена. Я несусь к моему огненному замку медленно, но так, что дух захватывает. И вдруг... Ну, капитан, такого я еще не видывал. Такого я тоже не видывал. Я перестал быть неуязвимым. О, я и не знал, что я все-таки надеялся. Несмотря на высоту 700 метров, я надеялся. Несмотря на танковые парки, несмотря на пламя Араса, я надеялся. Я надеялся безнадежно. Я возвращался памятью в свое детство, чтобы снова почувствовать себя под его высокой защитой. Для взрослого нет защиты. Когда ты становишься взрослым, тебя пускают одного. Но кто осмелится обидеть мальчика, которого держит за руку всемогущая Паула? Паула, я укрылся твоей тенью, как щитом. Я перепробовал все хитрости. Когда Дютертр сказал мне «дело плохо», я обратил надежду даже эту угрозу. Мы на войне. Так нужно же, чтобы война хоть в чем-то проявилась. И она проявилась всего лишь в нескольких светящихся росчерках Так вот она какая, эта знаменитая смертельная опасность над Арасом. Просто смешно. Осужденный на смерть представляет себе палача в виде безликого робота. Но вот приходит славный малый, который умеет чихать и даже улыбаться. Осужденный цепляется за эту улыбку, как будто она путь к спасению. Однако это призрачный путь. Палач, хоть он и чихает, все равно отрубит ему голову. Но можно ли отказаться от надежды? Как было и мне не ошибиться в том, какой прием нам окажут, если под нами расстилался такой простой и милый сельский пейзаж, если так приветливо блестели мокрые черепичные крыши, и хотя проходили минуты, ничто не менялось, и как будто не должно было измениться. Если мы трое, дютертер, Стрелок и я, просто возвращались домой с прогулки по полям, даже не подняв воротников, потому что никакого дождя не было. Если в глубине немецких позиций не обнаруживалось ничего примечательного, если не было никакой видимой причины, которая в дальнейшем непременно должна была бы изменить облик войны. Если казалось, что враг рассеялся и как бы растворился в безграничности полей, так что, может быть, всего-то и осталось по одному солдату на дом, по одному солдату на дерево, И кто-нибудь из них, вспомнив про войну, время от времени начинал стрелять. Ему без конца вдалбливали. «Ты должен стрелять по самолетам». Но сейчас это припомнилось смутно, как сквозь сон. Солдат давал короткую очередь, сам хорошенько не зная, нужна ли она. Так бывало, гуляя по вечерам с милой сердцу спутницей я охотился на уток, вовсе не думая о них. Я стрелял, а сам говорил совсем о другом. Уток это вполне устраивало. Очень легко увидеть то, что хочешь видеть. Вот этот солдат целится в меня. Но так, между прочим, и пули его летят мимо. Другие солдаты пропускают нас. Те, что могли бы подставить нам ножку, может быть, с наслаждением вдыхают в эту минуту запахи ночи или закуривают сигарету, или рассказывают анекдот, и они пропускают нас. Расквартированные вон в той деревне, быть может, протягивают за супом свой котелок. Раздается и затихает какой-то гул — свой или чужой. Им некогда разбираться, они видят лишь наполняемый котелок и пропускают нас. А я, засунув руки в карманы и посвистывая, пытаюсь, как ни в чем не бывало, прошмыгнуть через этот сад, в котором гулять запрещено, но куда каждый сторож, полагаясь на другого, «Беспрепятственно пропускает меня. Я так уязвим. Сама моя беспомощность ловушка для них. Зачем вам беспокоиться? Меня собьют чуть подальше. Это так очевидно. Ну и проваливай. Пусть тебя сбивает кто хочет. Они перекладывают эту скучную работу на других, чтобы не пропустить свою очередь за супом, чтобы не прерывать шутки. или чтобы просто насладиться вечерним ветерком. А я пользуюсь их нерадивостью, я вырываю свое спасение у этой минуты, когда война утомила их всех, всех до единого, как нарочно. А почему бы и нет? И я уже прикидываю, как от солдата к солдату, от взвода к взводу, от деревни к деревне, справившись со своим заданием, доберусь домой. В конце-то концов, Мы всего лишь самолет, пролетающий в вечернем небе. Из-за него и голову поднимать не стоит. Конечно, я надеялся вернуться. Но в то же время я знал, что-то должно произойти. Вас осудили на казнь, но тюрьма, где вы заключены, еще безмолвствует. Вы судорожно цепляетесь за эту тишину. Каждая секунда похожа на прошедшую... и нет никаких оснований считать, что та, которая вот-вот наступит, перевернет мир. Такой труд ей не под сил. Каждая секунда одна за другой спасает тишину, и уже кажется, что она будет длиться вечно. Но вот раздаются шаги того, чей приход неотвратим. В ландшафте что-то нарушилось. Так полено, которое, казалось, потухло, С внезапным треском выбрасывает целый сноп искр. Какая тайная сила заставила всю равнину мгновенно отозваться на наше присутствие? Весною деревья рассеивают свои семена. Почему вдруг наступила весна для орудий? Откуда эти потоки света, которые устремляются к нам и, кажется, разом заполняют все? Моё первое ощущение, что я допустил какую-то оплошность. Я все испортил. Когда равновесие слишком неустойчиво, достаточно бывает моргнуть глазом или шевельнуть рукой. Альпинист кашлянул, и лавина сдвигается с места. А когда она сдвинулась, все пропало. Мы тяжело ступали по этому синему болоту, уже потонувшему во тьме. Мы взбаламутили эту спокойную тину, и вот она взметнулась к нам десятками тысяч золотых пузырьков. В пляску вступило множество жонглеров. Множество жонглеров кидают десятки тысяч шаров, летящих к нам один за другим. Из-за отсутствия углового отклонения сначала они кажутся нам неподвижными, но потом, подобно шарикам, которые искусный жонглер не бросает, а как бы выпускает на свободу, медленно возносятся кверху. Я вижу, как светящиеся слезы текут ко мне сквозь вязкую тишину. тишину сопровождающую выступление жонглёров. Каждая пулеметная очередь или залп скорострельных зенитных пушек мечет сотни снарядов или трассирующих пуль, которые следуют друг за другом как бусины чёток. Тысячи чёток устремляются к нам, их упругие нити растягиваются до предела и рвутся на нашей высоте. И в самом деле, если смотреть сбоку, видно, что не попавшие в нас снаряды и пули Летят с головокружительной быстротой. Слезы превращаются в молнии. Я очутился в бескрайнем поле траекторий, отливающих золотом спелой пшеницы. Я попал в сноб летящих копий. Мне угрожают бесчисленные иглы, затеявшие какой-то головокружительный хоровод. Вся равнина протянула ко мне свои нити и ткет вокруг меня сверкающую сеть. Когда я склоняюсь над землей, Я вижу эти слои сияющих пузырьков, которые поднимаются с медлительностью пелены тумана. Я вижу это медленное окружение семян. Так улетает мекина, когда молотят зерно. Но если смотреть по горизонтали, вокруг меня одни копья, снопы копий. Огонь? Да нет же! Меня атакуют холодным оружием. Я вижу лишь светящиеся мечи. Я чувствую... Какая там опасность? Я ослеплен великолепием окружающего. Рах! Я на двадцать сантиметров подскочил над сиденьем. На самолет словно обрушился удар тарана. Он разбит, рассыпался в пыль. Но нет, нет, я чувствую, что он еще поддается управлению. Это только первый удар целой лавины ударов. А между тем я не видел разрывов. Должно быть, их дым сливается с темной землей, Я поднимаю голову и смотрю, и вижу, там спасения нет. Склонившись над землей, я не заметил, что пустое пространство между облаками и мной постепенно расширилось. Трассирующие снаряды излучали пшеничный свет. Откуда мне было знать, что, достигнув высшей точки, они вонзают в небо что-то темное, словно вбивают гвозди? Я вижу, как эти дымки разрывов уже собираются в клубящиеся пирамиды, уплывающие назад с медлительностью полярных льдин. Когда смотришь на них с такого расстояния, кажется, что ты сам неподвижен. Я знаю, что эти сооружения, едва возникнув, становятся безопасны. Все эти хлопья располагали властью над жизнью и смертью в течение лишь сотой доли секунды, но незаметно они окружили меня со всех сторон. С их появлением над моей головой нависает тяжесть грозного приговора. Эти сплошные бесшумные взрывы, заглушаемые ревом мотора, создают иллюзию необычайной тишины. Я ничего не ощущаю. Во мне зияет пустота ожидания, словно мои судьи удалились на совет. Я думаю... Я все-таки думаю, они берут слишком высоко. Я запрокидываю голову, и вижу, как словно нехотя отлетает назад целая стая орлов. Эти отказались от добычи, но надеяться не на что. Орудия, бившие мимо нас, пристреливаются. Стены разрывов вновь вырастают уже на нашей высоте. Каждая огненная точка за несколько секунд воздвигает свою пирамиду взрывов, но тут же отказывается от нее за негодностью, чтобы воздвигнуть новую в другом месте». Огонь не ищет нас, он замыкает нас в кольцо. Дютертор, далеко еще? Продержаться хоть бы три минуты, мы бы закончили, но... Может, проскочим? Черта с два. До чего она мрачна, эта серая мгла, серая, как сваленные в кучу ветошь. А равнина была синяя, бесконечно синяя, синяя, как морская глупь. Сколько я могу продержаться? 10-20 секунд. Взрывные волны встряхивают меня уже беспрестанно. Самые близкие стучат по самолету, словно камни падающие в тачку. И тогда весь самолет издает почти музыкальный звук, какой-то странный стон. Значит, снаряды пролетели мимо. Это как с молнией. Чем она ближе, тем все проще. Иногда я ощущаю обыкновенный толчок. Значит, нас заделом сколком. Хищный зверь, убивая быка, не встряхивает его. Он уверенно и точно вонзает в него когти. Он сразу завладевает быком. Так и прямые попадания просто врезаются в самолет, как в мышцу. Ранен? Нет. Эй, стрелок, ранен? Нет. Но эти толчки, описывать которые все же приходится, не идут в счет. «Они барабанят по скорлупе, по барабану. Вместо того, чтобы разворотить баки, они с такой же легкостью могли бы вспороть нам животы. Но и живот всего лишь барабан. На тело-то наплевать, оно не в счет. Вот это и удивительно».